392. -е. Сентябрь, 2. -е. Час не улучшит текущий, если даже все силы собрать, ибо пространственные ноты действительности, но реакцию на неё сознание можно регулировать волей. Потому и заведана стойкость, чтобы час трудный пережить не шатаясь. В сознании пространственного хаоса неуси тягость мира лежит на плечах носителя света. Мужественно, светло и красиво нужно встречать волны противодействующих и дисгармоничных явлений. Даже смерть можно встретить красиво. Не умеют люди красиво умирать, ибо веруют в смерть и боятся перехода великих границ. но знание свободу и силу духа даёт бесстрашно со смертью столкнуться, чтобы её победить. Победа над смертью. Вот цель, которую ученик должен поставить себе. Примеры в победе над смертью имеется много. Смертию смерть поправ, боитесь вы в храмах ваших но к жизни, но к самим себе, но к окружающим не применяете этой великой формулы жизни. Но попрана смерть, и каждый идущий за мною мощным победителем будет. Я её победил. Победа над смертью это ли не достижение? К победе готовиться надо. Его не добыть без труда, ничто не даётся бесплатно. За знание надо платить трудом, размышлением, мыслью. Сознание нематериально. Сознание не может умереть. Но если складывается оно из элементов житейских, пустых и скороприходящих, как может пережить оно то, из чего состоит, если составляющие его части приходящие смертны? Но когда сознание наполнено элементами бессмертия, когда неприходящее ставится во главу угла, когда сердце прилежит к тому, что бессмертно в самой своей сущности, тогда обеспечена победа над смертью, и сознание достигает состояния непрерываемости и переходит великие границы, не теряя себя. Жизнь не во временном но вечным его утверждая и будет бессмертных путём или путём бессмертия надо расширить сознанье надо выйти за пределы круга личности малой обречённой на смерть малым кругом своим мысли людей так редко устремляются за пределы этого круга который можно назвать кругом смерти ибо все энергии в нём коротки слишком и не уходят обычно за пределы той маленькой жизни, которой живёт на земле человек. Пусть энергии духа свободно и смело устремляются далеко за пределы этого малого круга смерти. Пусть, поднимаясь над ним и над многими жизнями в теле, составит они нить бессмертия, на которую нанизаны как бусы отдельные жизни земных воплощений. Эта нить жизни бессмертной, уходя в прошедшее и в будущее, упирается обоими концами в вечность и замыкает великий круг великого цикла в беспредельности иссущего и являющего собою лик вечности в аспекте бытия человеческого духа. Дальше. Дальше, как можно дальше устремляйте в будущее энергии духа. Зачем брать одну или две или три жизнь, когда вся беспредельность и вечность лежит перед духом и ждёт, чтобы он оплодотворил её лоно своими огнями. И там, где несутся энергии эти, вспыхивают огненные фокусы зёрен творческой мощи духа, служищие ему на будущей вехами пути в беспредельность. Забрасывая дальней якоря, путь в беспредельность себе утверждай. И духом взлетаем над малостью личного круга жизни отдельный данного воплощений. Для этого даются понятия цепи воплощений, понятие бессмертия, понятие пролайи, манмантары и кругов, или ликового цикла. Цепи планет и путь человека по звёздам. Его дух человеческий, ваш дух, заключённый в этом бренном и смертном теле, воистину бессмертен и совершает свой путь в великом вместилище материи мира, в бесконечном космическом пространстве со звезды на звезду, с одной солнечной системы на другую из Манвантары. настоящего в новую манвантару будущего и так без конца и так без предела и его сама беспредельность предел и его предел беспредельность